Глава 8. Почти не разговаривая, Териал и Парих вели Хубелай через горы. У дороги оставили только одного дозорного, а другого отправили к командиру с донесением. Крамой конь отдыхал вместе с другими конями. Взамен Ганцу дали самого маленького из своих, нагрюстого, только и ждущего, чтобы укусить седока за палец. Парих поделился водой со странным Ганцом. Ни Хубелай, ни Териал разговаривать не хотели, и после нескольких неудачных попыток завязать беседу, парик отчаился. Командир вёл их по широкой тропе, петлявшей по холмам. Вдали худола видел горы, но сколько ни обращался к памяти, не мог точно определить, где находится. Воздух радовал свежестью и прохладой. Когда худола вёл коня или ехал верхом, холмы просматривались на многие мили. Из-за хромого коня я и так потерял целый день, проговорил он через какое-то время. Нужно двигаться быстрее. Зачем это? тут же спросил Тариал. Он недовольно смотрел на непонятного гонца, обращавшегося с ними как со слугами. Тариал глазам своим не верил, но при каждом взгляде незнакомца парик чуть ли не в струнку вытягивался. Емские гонцы так себя не ведут. Ориал уже решил, что это какой-то командир, прикидывающийся посланцем. Он не рассчитывал, что Хубила ответит, но тот неохотно проговорил: "По пятам за мною движется целое войско. Ещё неделя, может быть, 10 дней, и они будут здесь. Твоему господину пригодится каждый час, который мы выиграем". Парик разинул рот, Ориал перестал хмуриться, неожиданно встревожившись. "Большое войско?" спросил он. Вместо ответа Хубилай ударил пятками коня, чтобы прибавить шагу. "Ну, знаешь, когда я передам послание твоему господину", бросил он через плечо. Реаль с парихом переглянулись и пустили коней галопом, чтобы догнать и перегнать странного курьера. По дороге Хубилай оценивал оборонный потенциал окрестностей. Видимо, лагерь Бату расположен в горной долине, если, конечно, дозорные не соврали насчёт расстояний. Что он читал об этом в библиотеке Каракарума? Тумины Чингисхана разрушили крепость ассасинов, разобрали ее по камешку, а плоту Бату дольше не продержаться. Кубилай везет плохие вести. Людям Бату придется сниматься с места. С наступлением ханской армии Бату останется бежать без оглядки. Шансы спастись ничтожны. Дозорные, прибавив шаг, повели его по горным грядам и долинам, в основном лесистым. Троецы ехало звериными тропами. Все замедлят продвижение Гуюка, вынудят его воинов двигаться гуськом. Высматривая засады и ловушки, хан потеряет не один день. Хубилай покачал головой, пуская коня рысью в полумраке. Ветви деревьев, словно полог, едва пропускали солнце. Он давно потерял счёт дням и милям. Однако, уже на закате, они добрались до внутреннего кольца лагерей дозорных. Кареал остановился, чтобы наполнить бурдьюки, справить нужду, сменить лошадей. Суставы у Хубилая отчаянно ныли. Он спешился, чтобы последовать примеру своих спутников. Войны Бату кивали Триалу и Париху, а его встречали враждебными взглядами. В лесной сырости дозорнисли человек 10, которые постоянно менялись. Хубилай сомневался, чтоб оту можно застать в расплох. Только какой от этого прок Усталый гонец сел на свежего коня и вслед за парихом и тариалом поехал прочь из лагеря. Быстро стемнело, и он совершенно перестал ориентироваться. Если бы не тариал, не сыскать ему дорогу. Лес казался бесконечным, и Хубилай подумал, не нарочно ли его проводник выбрал тропу поизвилистей, чтобы ямской гонец не вернулся назад и не привел войска. Ехали всю ночь. Под конец Хубилай задремал в седле, поклевывая носом в такт шагам коня. Никогда в жизни он так не уставал. Вот уже и троп не стало. Тут Хубилай заподозрил, что Ториал ориентируется не лучше его. Звезд не разглядишь, и казалось, что они скачут словно в полусне. Их кони преодолевают невидимые препятствия, послушные окриком, пробираются через кусты. Чем дальше, тем сильнее их листали ветви и царапали колючки. Серый свет зари понемногу вернул лесу привычный облик. Кубилай, весь в кислом поту, едва мог поднять голову. Спина болела нестерпимо. Он то расправлял плечи, то сутулился, стараясь облегчить боль. Териал смотрел на него с плохо скрытым презрением. Но ведь сам он до этого целый месяц почти не садился в седло и не истощил организм, так что даже черты лица заострились. От изнеможения Кубилай люто ненавидил Бату без всяких причин. Он понимал, что тот в жизни не оценит жертвы, на которые он пошёл, чтобы принести известие о походе Гуюка, и кипел от гнева. Подчас одна ненависть и поддерживала Хубилая. Солнце взошло, и ему почудилось, что деревья стали редеть. Та странная скачка уже вспоминалась обрывками. Когда потеплело, Хубилай подставил лицо солнцу, открыл воспалённые глаза и увидел что они, наконец, выбрались из леса. За лесом начиналась живописная долина. Приглядевшись, Кубилай рассмотрел вдали плотную стену деревьев. Долина была не чудом природы, а результатом многолетней работы тысяч людей, расчистивших участок, где Бату и его окружение могли мирно жить с семьями. Вокруг на многие мили во всех направлениях тянулся лес — Как же гуюк найдёт такое место, принялся гадать Хубилай. Пахло дубом, буками, но не дымом. Прибытие троицы не осталось без внимания. Едва всадники показались из-за деревьев, поселения огласили крики. Из юрт и домов, стоявших группами, высыпали воины и верхом поехали навстречу. Хубилай стряхнул усталость. Предстоящий разговор требовал сосредоточенности. Он выжел на лицо каплю тёплой воды из бурдьюка и тщательно поскрёб щетину на подбородке и вокруг рта. Он такой грязный. Образ бедного имского гонца прилип к нему намертво. Войны скакали галопом на отдохнувших лошадях и казались омерзительно бодрыми. Чтобы унять головную боль, Хубилай закрыл глаза и осторожно их потёр. Он понимал, что должен поесть, не то скоро потеряет сознание. Командир Джагуна открыл рот, чтобы заговорить, но Хубилай поднял руку. «Я Хубилай, из рода Борджигина, вдвоюродный брат Бату!» Ториал и Парих покосились на него. Он ведь им до сих пор не назвался. «Немедленно отведите меня к вашему господину! У меня для него важные вести!» Командир Джагуна захлопнул рот так, что зубы щелкнули. «Этот тип назвался Тайджи, а выглядит и воняет как нищий. Жёлтые глаза дико блестели на грязном лице. Командир вспомнил, что по легендам именно такие глаза были у Чингисхана и кивнул. "Я отведу тебя", проговорил он, разворачивая коня. "Ещё еды", наконец пробормотал Хубилай. "Мне нужна еда и немного арака или вина". Воины не ответили, а он поехал следом за ними. Ториал и Парих следили за ним вытаращенными от изумления глазами. Они считали себя ответственными за Хубилая и не желали возвращаться на свой одинокий пост на холмах. «Может, стоит подождать и выяснить, что к чему?» Немного помолчав, проговорил Ториал и раздосадованно вздохнул. «До доклада командиру! Хоть горло промочим!» В самом лагере Хубилай увидел широкие грунтовые дороги, бегущие мимо домов и привычных ему юрт, и бревенчатых, вероятно, построенных из сваленного здесь же леса. Домов была тьма. За годы, прожитые в этой глухомане, десять тысяч воинов Бату успели вырастить детей. Вместо замшелого лагеря Хубилай попал в столицу молодого государства. Вокруг лес бревен предостаточно, и дома ставили высокие, прочные. Хубилай с интересом смотрел на двухэтажные строения и гадал, как их жители спасутся от пожара. Каменных домов он почти не заметил. В лагере пахло дубом и сосной. Понял, что от усталости отвлёкся, а сотник уже остановился у большого дома в центре лагеря. Гонец почти не почувствовал облегчения, увидев Бату. Тот стоял у дубовой двери, скрестив руки на груди. Два крупных пса выглянули из дома, один зарычал на чужака, но Бату наклонился и потрепал его за ухом. Кубилай. Я помню тебя мальчиком, начал он, широко улыбаясь. Добро пожаловать. Будь гостем в моём доме. Кубилай спешился, но ноги подогнулись, и он чуть не упал. Чьи-то сильные руки вовремя подхватили его. Бедняга на ногах не стоит. Ведите его в дом, велел Бату. Жилище его было просторнее, чем казалось снаружи, наверное, благодаря малому числу перегородок. Оно состояло из одной комнаты с деревянной лестницей в спальню, похожую на сеновал. Мягкие ложа, стулья, столы разместили как попало. Хубилай вошел, зная, что за ним следуют два воина. Он замер на пороге, чтобы псы обнюхали ему руки. Все вроде бы смирились с его присутствием, но один не сводил с него глаз, как и охранники Бату. Хубилай позволил им обыскать себя, ведь при себе у него ничего не было. Пока шел обыск, Гонят заметил в спальне детей, улыбнулся им, и они исчезли. "У тебя измождённый вид", отметил Бату, когда обыск закончили. На поясе у него висел длинный нож, и от Хубилайа не укрылось, что в Бату готов схватиться за него при первых же признаках опасности. Дураком он не был никогда, а по монгольской легенде Чингисхан однажды убил человека острым краем доспехов, когда все считали, что он разоружён. Только вряд ли старый Дейл, провонявший потом и мочой, мог представлять для Бату опасность. Это неважно, покачал головой Хубилай. Я привёз сообщение из Каракорума от моей матери для тебя. Наконец-то он сказал то, что так давно хранил в тайне, и сразу стало легче. Можно мне присесть? Да, конечно, Бату аж поразовел. Садись сюда. Он велел принести еду и чай. и один из охранников бросился выполнять приказ. Второй, невысокий, жилистый, отличался типично дзыньскими чертами лица и бельмом на одном глазу. Дзынец замер у двери и подмигнул детям невидящим глазом, прежде чем уставиться перед собой. «Спасибо», — поблагодарил Хубилай. «Путь был долгий, а вести, увы, нехорошие. Мать велела передать, что к тебе идет гуюк. Он вывел войско из города». Несколько дней я шёл за ними и убедился, что они впрям движутся на север. Я обогнал их, но в лучшем случае выгадал для тебя неделю. Мне очень жаль. Сколько у него туменов? Осведомился Бату. 10, с двумя-тремя конями про запас на каждого седака. Метательное орудие есть или пушки? Нет, они приготовились словно к крупной облаве. Всё, добро везут на свободных лошадях, по крайней мере, из того, что я видел. Бату. Мать очень рисковала, посылая меня. Если об этом узнают, от меня не узнают, клянусь, отозвался Бату. Он смотрел вдаль, словно обдумывая услышанное, но под безмолвным взглядом гостя снова сосредоточился. Спасибо, Хубилай. Никогда этого не забуду. Жаль, что у меня лишние дела. Но я постараюсь успеть. Угуюка, 100.000 воинов, напомнил Хубилай хлопая глазами. Попробуй ждать отпор? Вряд ли мне следует обсуждать это с тобой, брат, улыбнулся Бату. Отдохни здесь пару дней, приди в себя и возвращайся в город. Если останусь жив, я этого не забуду. И, пожалуйста, поблагодари свою мать от моего имени. Мой брат Мунке. продолжал Хубилай. Он орлок войск Гуюка, и как сам знаешь, не дурак. Образомся Бату. Я предупредил тебя, чтобы ты успел скрыться. Бату взглянул на двоюродного брата. Тот сидел за столом, сутулившись. Чуствовалось, что он очень устал. Пойми, если я начну обсуждать с тобой свои планы, то не смогу отпустить. Если тебя поймают дозорные Гуюка, И так выкачают более чем достаточно. — Пытать меня они не посмеют! — Бату лишь головой покачал. — А если Гуюк прикажет? — Ты слишком высокого мнения о себе. Допускаю, что пощадят твою мать, потому что Мунки так рьяно поддерживает хана. И только. Других поблажек не жди. Хубилай быстро принял решение, отчасти потому, что в нынешнем состоянии физически не мог сесть в седло. «Дождусь безопасного момента и уеду. Только скажи, что не собираешься нападать на ханское войско, на то самое, что покорил Янзын, крепость ассасинов и афганские племена. Кто на твоей стороне? Максимум двенадцать тысяч воинов, часть из которых юнцы, еще не испытанные в бою. Получится не битва, а самая настоящая бойня». Принесли еду с чаем. И Хубилай буквально накинулся на них. Голод затмил все остальные заботы. Бату потягивал чай, пристально за ним наблюдая. Сын Талуя славился умом. Сам Чингисхан отметил это качество и велел остальным братьям слушаться его. Бату не мог проигнорировать совет Хубилая, даже если советчик совершенно ему не нравился. «Если побегу, буду бежать вечно», — проговорил он. Меня заносила в Венгрию, Хубилай, за пять тысяч миль от дома. Немногие из живых поймут лучше меня, что от хана не убежать. Гуюку ничего не стоит преследовать меня, хоть до края света. Тогда вели своим людям разбежаться в ста направлениях. Под видом пастухов пусть скроются в русских степях. Вели им закопать мечи и доспехи. Скажи, что, по крайней мере, выжить они могут. Просто ждать нельзя, Бату. Лес велик, вело начал тот. Солёный чай оживил Кубелая, он ударил кулаком по столу и перебил. Лес замедлит их продвижение, но не остановит. Чингисхан взбирался на горы вокруг китайской стены, точно с такими же людьми. Ты заявил, что разбираешься в войсках. Подумай, Бату. Пара обижать. Я подарил тебе несколько дней, их хватит, чтобы скрыться. Если же не хватит, большего у тебя всё равно нет. Я уже сказал, что благодарен тебе, хубелай. Но если побегу, сколько жителей этой долины будут живы через год? Пара тысяч? Пара сотен? Они мне преданы. Эта земля принадлежит мне по воле Угэдэй-хана. Никто не вправе отнять её у меня. «Что же ты в Каракарум не явился? Если бы преклонил колено и принес клятву, войско сюда не двинулось бы!» Бату вздохнул, потер щеку и на миг показался почти таким же усталым, как Хубилай. «Мне просто хотелось покоя, и чтобы Гуюк не втягивал моих воинов в бесцельные войны. Я поддержал Байдара, сына Чагатая, но в последний момент он решил не бороться за ханство». Я его не виню. Думал, без меня хана не выберут, но получилось иначе. Считай это тщеславием или просто ошибкой. А потом ты мог приехать после того, как Гуюка избрали ханом. Лицо Бату стало суровым. Ради спасения моих людей я бы приехал, поклонился и преиспогнал наддушенному паганцу поправ свою честь. Но ты не приехал, сказал Хубилай, с тревожной силой, сдерживаемый гневом Бату. Он не звал меня, Хубилай. Ты первый человек из Каракорума, которого я увидел с тех пор, как Гуюк стал ханом. Поначалу я даже подумал, что ты явился призвать меня дать клятву. Я был к этому готов. Бату обвёл рукой лагерь, все семьи, всех детей и собак. Больше мне ничего не нужно. Старый хан не ошибся, даровав мне эти земли. Ты понимаешь? Хубилай молчике внул. Приехав сюда, я увидел несколько гнилых юрт и деревянных домишек в лесной чаще, продолжал Бату. Удивился, зачем этим людям такая глушь. Потом нашёл старое седло с клеймом моего отца. Здесь поселился Джучи, сбежав от Чингиса. Хубилай Эту землю избрал первенец великого хана. Здесь дух моего отца. Гуюку не понять, но здесь мой дом. Если он просто оставит меня в покое, я никогда не стану ему угрожать. Но если он придёт сюда, то спалит этот лагерь дотла, тихо сказал Хубилай. Поэтому я должен дать ему отпор, проговорил Бату, кивнув самому себе. Он внук Чингисхана. Вдруг примет вызов другого внука. Гордец он тот еще. — Он велит изрешетить тебя стрелами, не дав и рта раскрыть, — проговорил Хубилай. — Неприятно говорить такое, Бату, но учти, что собственной жизнью он ни за что не рискнет. Забудь свои безумные планы. — Понимаю ты в отчаянии. Только выбора нет. Хубилай Сёкса. Бату заметил, что его двоюродный брат смотрит словно в себя, и схватил его за руку. Что такое? Что ты придумал? Ничего путного, отозвался тот, вырываясь. Позволь мне судить, настаивал Бату. Хубилай вскочил, и один из псов зарычал на него. Не тяни меня за язык. Дай подумать. Он принялся мерить комнату шагами. Мысль, посетившая его, казалось чудовищной. Хубилай понимал, что привык упражнять свой ум в безопасном каракаруме и не нести за это ответственности. Если же здесь рассказать о своей задумке, может измениться мир. Хубилай прикусил язык, не желая говорить ни слова, пока хорошо не поразмыслят. Бату наблюдал за двоюродным братом, почти не смея надеяться. Мальчиком Хубилай был любимым учеником главного ханского советника. Когда этот мальчик говорил, даже великие останавливались и слушали. Бату молча ждал, строго посмотрев на одного из сыновей, который заполз под стол и обнял его за ноги. Малыш доверчиво глядел на Бату, твёрдо зная, его отец, самый сильный и бесстрашный на свете. Бату очень хотелось, чтобы так оно и было. Не словом не обмолвившись, Кубилай вышел на улицу. Охранник с бельмом последовал за ним и держался неподалёку, пристально следя за пришельцем. Пусть его следит. Кубилай застыл в центре лагеря, среди людской суеты. Лагерь разбили на манер города, с дорогами, убегающими в разные стороны. Кубилай улыбнулся, отметив, что ни одну из тех дорог прямой не назовёшь. Они петляли, путались, чтобы сбить с толку нападающего. Лагерь Бату буквально кипел энергией, которая чувствовалась и в шуме стройки, и в голосах торговцев. На глазах хубилай двое тащили неведомо куда тяжёлое бревно, по улицам носились дети, грязные оборвыши, ещё не ведающие взрослых забот. Если не предпринять ничего, бату либо развернёт атаку и погибнет, либо пустятся в бега и тоже погибнут. Неужели он хубилай заехал в такую даль чтобы увидеть гибель двоюродного брата и его людей. А как же клятва хану? Хубилай поклялся служить ему юртами, конями, солью и кровью. Внезапно разозлившись, он пнул придорожный камень. Какой-то мальчишка взвизгнул от удивления и зыркнул на грубияна, растирая ушибленную ногу, в которую попал камень. Хубилай его даже не заметил. Клятву он уже нарушил, предупредив Бату Я особых угрозлению совести не чувствовал, но новая его задумка ещё страшнее. Когда наконец Хубилай обернулся, на пороге дома он увидел Бату и охранника с бельмом. У их ног сидели собаки. Ну что ж, Бату, давай поталкуем, кивнув, проговорил Хубилай.